Глава двадцать Семья и слухи. Около полудня следующего дня Анна прибежала в свою комнату и сразу же рванулась к окну. Далеко впереди, справа от огромного дуба, развивалось черное полотнище. Это был тайный знак. Виктория просила о встрече. Вчера ночью они сами воткнули шест в землю в десяти шагах от дуба и условились привязывать к нему черный кусок материи в случае, если возникнет необходимость встречи. Анна стремительно сбежала в холл, и тут едва не сбила с ног леди Маргарет. Ты куда это так сильно спешишь?» — с подозрением спросила у нее леди Маргарет. «За цветами для сэра Александра не неморглым глазом соврала Анна». «Прекрасная мысль. Сэр Александр будет очень рад. Но не вручай их сейчас. Они с Елизавет разговаривают в саду. Преподнесешь, когда они вернутся в дом. Хорошо?» Анна несколько раз усиленно закивала. Улыбнувшись дочери, леди Маргарет ушла в гостиную. Оттуда отчетливо доносились голоса сэра Роберта и лорда Босорта. Анна выбежала в сад и, подхватив подол платья, во всю прыть устремилась в сторону дуба. Миновав одно из деревьев, она чуть не наскочила на сестру с женихом. Ей удалось вовремя зацепиться за ветку, отчего она сначала взлетела вверх, но мгновением позже благоволучно опустилась обратно на землю. Какое-то время она смотрела, как Александр крутится рядом с Элизабет. и о чем-то вдохновенно рассказывает. Анну так и подмывала подслушать нежные признания Александра, но ее призывали более срочные дела. Скрипя сердце, она обошла дерево и, пригнувшись, побежала дальше. Завидев Анну, Виктория побежала ей навстречу. Они обнялись столь горячо, словно не виделись очень долгое время. Чуть позже они разомкнули объятия, но продолжали держаться за руки и улыбаться друг другу. «Твоя семья нанесла визит», — сразу сообщила Анна. Александр тут же спросила Виктория. «Счебечет в саду с моей сестрой. Элизабет с утра все уши мне прожужжала. Только и повторяет, Александр приедет и причисляет все его достоинства. При этом выглядит настолько глупо, что мне хочется сказать ей об этом». Элизабет влюблена в Александра, поэтому и не видит, какой лжец ее жених. «Ну и прекрасно!» С откровенным злорадством подхватила Анна. «Чем сильнее влюбится, тем веселее будет потом. Я посмотрю тогда на ее лицо». Элизабет расстроится. «Мы не должны так поступать». «И что делать?» — поинтересовалась у нее Анна. «Она меня и слышать не желает». «Да на меня все набрасываются, стоит пишу, упомянуть имя Альберта». «А знаешь, что Элизабет говорит в таких случаях?» Анна выпятила грудь, вздернула голову и с высокомерным видом обронила. «Ты подпала под влияние отвратительного человека, который использует тебя самым недостойным образом». Анна выпрямилась и с недовольным видом закончила. «Это ровно те слова, которые заслуживает она сама. Я эти слова даже записала, чтобы ей потом напомнить». «Тяжело тебе?» — Виктория бросила на Анну сочувственный взгляд. «Нелегко». «А ты зачем меня звала?» Альберт просил не обращать внимания на слухи, заговорщическим тоном зашептала Виктория. Он уже начал действовать и уверен, что скоро правда об Александре откроется. Какая правда, он не сказал. «Он...» — Виктория понизила голос до шепота. «Использует девиц легкого поведения для нашего плана». Я вчера подслушала его слова, когда он разговаривал со Стивеном. «Ой...» «Я совсем забыла», — похватилась Виктория и зажептала Анне прямо на ухо. Альберт просил узнать, передавала ли деньги Элизабет своему жениху. Виктория умышленно не называла Александра своим братом. Она перестала его считать таковым после того, как он вместе с родителями выгнал Альберта из дома. «Нет», — уверенно ответила на это Анна. «Если бы она это сделала, дома бы разразился настоящий скандал. И я бы точно обо всем узнала». «Ты лучше спроси у Элизабет», — посоветовал Виктория. «И как только все узнаешь, дай мне знать». Альберт ждет ответа. Он и Стивена попросил узнать. «Стивена?» – удивилась Анна. «Стивен будет разговаривать с моей сестрой?» «Да не же. У Стивена много знакомых среди адвокатов и нотариусов. Он просто узнает о финансовом состоянии, Элизабет. Такие вещи всегда можно узнать». Так говорит Стивен. «Ой!» – снова споходилась Виктория. «Он запросил передать тебе свое почтение». «Это обычный жест вежливости. Непонятно, почему у тебя такое странное выражение лица». Действительно, на лице Виктории начали мелькать различные гримасы, а после слов Анны она залилась веселым смехом. Ответом стал угрожающий взгляд Анны, но Виктория знала, как сразу заслужить ее расположение. Прости, Анна, я просто вспомнила Стивена. Он несколько раз подходил ко мне, хотел заговорить. Потом пришел с цветами и попросил передать тебе свое почтение. Я спросила, цветы для Анны? Он ответил утвердительно, но добавил, что сам хочет тебе передать. Правда? Анна мгновенно растаяла. «Ты говоришь правду?» Он постоянно спрашивает об одном и том же. «Знаешь, что его интересует? Насколько глупо он выглядит в твоем присутствии? Стивен в тебя влюблен, но боится признаться. Он считает, что недостоин тебя». Виктория поцеловала Анну и, оставив ее в самом прекрасном расположении духа, убежала домой. Анна некоторое время счастливо улыбалась, а потом радостно прорвотала под нос. «Свершилось. Меня влюбились. Интересно, что по этому поводу скажет эта злючка Элизабет?» Анна уже предвкушала будущий тюмф над сестрой. Одна эта мысль приводила ее в крайнее возбуждение. Красавица Элизабет будет повержена ее столь очаровательной, а самое главное умной сестрой. Напивая поднос, Анна вытащила шест из земли и аккуратно уложила его на землю вместе с полотнищем. Сразу после этого действия она отправилась обратно. На сей раз она умышленно пошла туда, где видела сестру с женихом. ее великой радости они находились все еще там и, держась за руки, тихо разговаривали. Завидев Анну, они же замкнули руки и отступили друг от друга. Не стоит стыдиться своих чувств, с очаровательной улыбкой посоветовала им Анна. Я целиком и полностью поддерживаю вашу любовь и даже надеюсь, что вы будете встречаться как можно чаще. Любовь так хрупка. Береги ее, Элизабет. Да, если вам понадобится моя помощь, обращайтесь, не раздумывая. Я все сделаю для вашего счастья. Анна прошла мимо них, напевая поднос отдельные ноты из венского вальса. Элизабет была совершенно озадачена поведением сестры. По истечении коротких размышлений она пришла к выводу, что Анне пришлось признать очевидные события, касающиеся ее друга Альберта. Элизабет сочла нескромным дальнейшее пребывание в саду. По этой причине они с Александром вернулись в дом и присоединились к чаепитию в гостиной. Чуть позже к ним присоединилась и Анна. Она как коршун он наблюдала за сестрой, чтобы улучшить момент и задать нужный вопрос. Этот момент настал, когда заговорили о долговых обязательствах. Александр с готовностью отвечал на все вопросы. На следующей неделе, надеюсь, завершить все формальности. «И почему вы затягиваете с выплатой, сэр Александр?» осведомился Роберт Уэллс. «Затягивает мистер Глойд, поверенный Альберта», — ответил на это Александр. «Я знаю, почему он это делает». Мне сообщили, что в Портсмут прибыли сразу четыре корабля, принадлежащие компании отражения. Они загружены теми же товарами, с которыми идут мои корабли. Эти товары Альберт начал распродавать по низким ценам. Он сознательно несет убытки и может себе это позволить. Мне придется гораздо тяжелее. Я просто вынужден буду продавать по ценам, установленным Альбертом. А это даже не окупит мои расходы. В гостиной раздался возмущенный ропот. Роберт Уэллс, осуждающий, качал головой. Это недостойно со стороны вашего брата, но весьма неприятно, весьма. Он наверняка предъявит вам долговые обязательства после того, как вы, сэр Александр, понесете убытки. Элизабет не оставит сэра Александра в беде. Все обратили взгляды на Анну, которая с умиленным видом смотрела на сестру. Вероятно, она уже передала свое состояние сэру Александру. Не так ли, Элизабет? Ты просто обязана помочь своему будущему супругу. Все взгляды обратились на Элизабет. Она смутилась и бросила робкий взгляд на Александра. но тот молчал с таким видом, будто слова Анны его вообще не касались. Элизабет понимала, что если скажет правду, разразится скандал. Ее выручила леди Девон. Именно леди Девон ответила на вопрос Анны. «В этом нет необходимости. Я передала все свои средства Александру. Их достаточно для того, чтобы закрыть долги и возместить любые убытки. Благодарю вас, леди Девон, но мне бы хотелось услышать ответ сестры». настойчиво повторила Анна, бросая косночивый взгляд на сестру. «Ты ведь передала свои деньги сэру Александру?» «Нет», — после короткого замешательства ответил Элизабет. «Я была о тебе лучшего мнения». Изобразив обиженный вид, Анна быстро удалилась. На самом деле, она и сама знала ответ. Конечно, Элизабет не передавала деньги, иначе об этом бы все знали. Но сам вопрос она задала таким образом умышленно. Она хотела задеть Александра, и у нее это получилось. Она видела, что Александр изменился в лице, когда услышал ее слова. Она снова прибежала к дубу, подняла шест и снова воткнула его в землю. Почти сразу же на пригорке возникла фигура Виктории. Спустя минуту она уже стояла возле Анны. «Быстро же ты пришла», — удивилась Анна. «Я сама к тебе шла», — запыхаясь, — ответила Виктория. «Я все узнала, с самодовольным видом», — сообщила Анна. Элизабет не давала денег Александру, она сама это сказала. «При родителях сказала», — уточнила Анна. Элизабет лжет. «Не может быть», — не поверила Анна. Стивен вернулся. Он сообщил, что Элизабет забрала все свои деньги несколько дней назад. Сейчас у нее вообще нет никаких средств. Это точно. Стивен в таких вопросах никогда не ошибается. Альберт просил ничего тебе не говорить. И еще просил, чтобы ты ничего не говорила дома о деньгах Элизабет. Если у нее нет денег, значит она и правда лжет. Она могла их отдать только Александру. Удивленно проворотала поднос Анна. «Мне надо немедленно возвращаться». Что ты задумала, с любопытством поедисовалась Виктория. Разоблачу этих мошенников. И выдашь Альберта. Они сразу догадаются, от кого ты все узнала. Анна только и махнула рукой. Никто и не подумает спросить, откуда я узнала про Елизабет. Там начнется такой страшный скандал, что им будет не до догадок. Убери знамя и жди новостей. Отряхнув подол платья от налипших листьев, Анна направилась домой. По мере того, как она шла, беспорядочные мысли в ее голове устраивались в единое целое.